Несколько слов о том, что человек – это животное, то есть живое существо. А раз он живое существо, биологический организм, то отсюда и все вытекающие последствия. И здесь мы себе запишем, что не нужно умолять влияние биологических факторов на мое состояние. И если жизнь ужасна, вы задайте себе вопрос. Когда я последний раз нормально обедал, И хорошенько высыпался. А то, может быть, близости нет уже лет 15. То есть свое тело, так же, как автомобиль, который у нас есть, мы должны поддерживать в хорошем состоянии. Тело нужно мыть два раза в день. Тело должно выглядеть хорошо, быть умащено всякими благовониями, прилично и тепло одето, потому что не бывает холодной погоды, бывает холодная одежда, и вы должны понимать, что если у человека повышается уровень глюкозы в крови, то у него повышается настроение. Запишите себе, что у кого есть хорошее настроение, у того есть надежда, а у кого есть надежда, у того есть все. Если к вам пришел человек, а вы хотите чувствовать себя счастливым, и чтобы у него дела лучше пошли, не надо его кормить умными разговорами, накройте ему хороший стол, и ему уже станет лучше.